Глава пятая. Саша ложилась спать с твердым намерением отправиться утром в университет, но сообщение, пришедшее на телефон, спутало ее планы. Хозяин квартиры, инженер Позита, предложил ей прокатиться в горы Чилента. Раз постоялица оказалась одна, он с удовольствием свозит ее в горы. Он обещал, что Саше понравится красота Челента. Вот только встать придется рано, потому что иначе они застрянут в пробках. Так что ранним утром, выпив наскоро чаю под строгим взглядом дяди Вичентина, Саша быстро собралась и спустилась ко входу в дом. Инженер из Позита подъехал в назначенное время. Видимо, страх перед пробками на дороге оказался сильнее вечной итальянской необязательности, которая чем южнее, тем сильнее отравляла жизнь тем, кто не привык к этой национальной черте. Лишь к восьми утра они добрались до гор, синеющих впереди. Саша надеялась, что они увидят небольшие приморские городки, но машина поднималась все выше по вьющейся змейкой дороги. Первый раз они остановились в Трентинаре, маленькой до блеска вылизанной деревни, которую, как оказалось, возлюбили для летнего отдыха немецкие туристы. Деревня оживала лишь по большим праздникам. В марте только на крохотной центральной площади ощущались признаки жизни. Тут и церковь, и карабинеры, и мэрия, и пара баров. Все остальное спит глубоким сном. Инженер позита а теперь просто Адриана, рассказал, что главный праздник в Трентинаре – праздник хлеба. Пошла эта традиция издавна, и даже сейчас те, у кого сохранились старые печи, запускают их к этому дню и потом приносят на праздник свою выпечку. Смотровая площадка носила гордое имя Бельведеры. Виды оттуда открывались действительно белиссими. На голые скалы и поросшие лесом вершины, на россыпь других деревень на гребнях гор. Пару раз им встретились развалины старых крепостей, неотличимые от обломков утесов, торчащих над дорогой. Велась крохотная и быстрая горная речушка через лавровую деревню Лауринья. Средневековый горбатый мост так и просился на фотографию. Носились, словно летом, шмели. Журчала вода, падая с небольшой высоты и старательно обходя маленькие камешки на своем пути. Наверху, под ярким солнцем, замерла Лауринья, а между древними булыжниками на самом мосту пробивалась травка. Две деревни на карте обозначены как одна – Мальяно-Ветере. На самом деле их две – Мальяно-Векьо и Мальяно-Нуово. Старые и новая Мальяна с неприязнью смотрят друг на друга с расстояния 500 метров. Испокон веков они были одной деревней, но лет 50 назад случилась вражда между двумя частями деревни. И разделилась Мальяна на две части. В каждой появилась мэрия, и жители одной смотрят с недоверием на жителей другой – Чужаки они. Чего хорошего от них ждать? «Веки у меня друзья», — сказала Адриана. Стало понятно, что в нового он ни с кем не общается. «А что?» — на Сашин смех объясняет Адриана. «Компанилизма — любимая развлекалочка Италии. Моя колокольня выше, чем у соседа». Здесь Челента каждые сто метров поворот меняет пейзаж. То скалы в стиле доломитов, то мягкие холмы, поросшие кудрявым лесочком, а то и вовсе лунный каменный пейзаж. Синие скалы сменяются ручейками, нежно-сиреневые подснежники радуют глаз в зеленой траве. Это крокусы. Адриана ведет машину все выше и выше и закладывает уши, и все ближе становятся огромные темные деревья. И кажется, что машина не проедет, так густо смыкаются кроны и стволы, и все плотнее окутывает лес медленно движущуюся машину. И похоже, что это дорога в никуда, в чаще из которых не выбраться. Саша призадумалась, а найдет ли ее здесь кто, а стоило ли садиться в машину к незнакомому человеку, даже если он хозяин апартаментов. Она схватилась за телефон, но горы не пропускали сигнала. Вдруг машина вынурнула из чаще и притормозила у ослепительно яркого зеленого луга с ярким солнцем, и до боли прозрачная бежит по камешкам речка. Но Адриана машет «За мной!» И они пешком карабкаются по камням в темноту и сырость и даже страшновато становится от вида плотно увитых мхом влажных деревьев и зеленоватых скал, падающих куда-то в пропасть. И вот под ними с большой высоты горная речка падает вниз, в бездонный черный провал, а они стоят на широком мосту, образованном самой природой. С другой стороны речка снова на мгновение выныривает из горы, чтобы упасть в черную и пугающую своей глубиной яму. «Ворота ада!» – ахнула Саша а машина снова тронулась в путь. Они то поднимались, то спускались, то останавливались у синих скал с древним фонтаном, сложенным из синих камней. А потом еще один средневековый мост и маленький водопад и старая деревушка. Горные деревушки Челента необычайно живописно гнездятся на склоне горы или рассыпаются по верхушке, но заезжаешь внутрь, и все те же однотипные дома, пустые улочки вокруг неизменной маленькой главной площади. «Почему же здесь нет моих любимых средневековых Борго?» – поинтересовалась Саша. «Смотрите», – показал ей Адрианов, «самый привлекательный деревень Пьеджини, где сохранилось несколько старых каменных домов. В сороковые годы прошлого века дома укрепляли и заливали бетоном старые камни, а рядом строили уже более современные. Так и исчезли старые Борго». «Как жаль! Но это горы, и дома должны быть укреплены на случай частых землетрясений». А потом они выехали на другой мост, современный, над горлом реки Самарро. На всем пути им не встретилось ни одного автомобиля, и Адриана остановил машину прямо на мосту. Саша стояла, ахала, пугалась высоты и любовалась карсовыми скалами, когда на другой стороне моста появилась длинная темная машина. Поравнявшись с Сашей, она притормозила, потом проехала дальше и в конце моста остановилась. «Вы говорите по-итальянски?» – спросил с иголочки одетый сеньор. Девушка кивнула, а он засмеялся. «Не бойтесь, мост не упадет, вы так в него вцепились. Откуда вы?» Саша ответила, а с другого конца моста уже спешил с Адриана. Остановился, запыхавшись, но молчал, изумленно глядя на мужчину рядом с Сашей. «А знаете, что это?» Не обращая внимания на Адриана, спросил сеньор, показав на дальние скалы. Подхватил Сашу под руку. «Отпустите мост, все нормально, я вас держу» и рассказал девушке историю моста и той дальней деревни, еле заметной отсюда, где живет отшельник. «Навестите его, он будет рад». «Знаете что?» Тут он обернулся к Адриану. «Быть в Челенте и не попробовать настоящей местной еды – преступление. Я запишу вам адрес, это недалеко, и предупрежу хозяйку. Обязательно заезжайте. Ваша девушка будет в восторге». Адриана также молча закивал, а Саша возмущенно объяснила, что никакая она не девушка, в смысле, не имеет к нему никакого отношения, просто снимает у его дяди Вичентина, чуть не сказала она, но исправилась. «У него апартаменты». Сеньор кивнул. «Перфетто. Вам нравится Неаполь?» «Очень», — честно ответила Саша. «Я никогда бы не подумала, что так будет. Он затягивает. Он словно море, такой же огромный и очень разный». Иногда безмятежный под солнцем, иногда бурный и опасный». Сеньор с любопытством смотрел на девушку. «Интересно, вы сказали. Знаете поговорку «А наполе нон пьё май»? В Неаполе не бывает дождя? Как это?» Так, как сказал однажды нынешний папа Римский, жизнь Неаполя никогда не была проста, но и никогда не была печальна. И это великий ресурс его людей – радость и веселье. Тут мужчина извинился, что ему пора в дорогу. то вы?» – невежливо спросила Саша, но сеньор пожелал приятного дня среди красотчилента и удалился. Темная машина отправилась по своим делам, а Саша задумалась. «Если встречаются два итальянца, то минимум 10 минут прервать их разговор невозможно». За это время у них находится пара общих знакомых или родственников, или знакомых их знакомых, или знакомых их родственников и так далее. И прервать эту увлекательную беседу двух только что незнакомцев, а сейчас почти близких друзей, может только петарда, разорвавшаяся между ними, или блондинка в короткой юбке, а может в джинсах. А также брюнетка с длинными ногами и короткими, с большим бюстом или отсутствием оного, на каблуках и без Короткой юбки или без юбки вообще, лет 18 или 70. В общем, женщина, тем более на юге. А тут молчащая Адриана, чуть ли не двумя руками схвативший листок с адресом, и насмешка в глазах незнакомца. Адриана завела машину, аккуратно пристроила листок на приборной панели. Это действительно недалеко. Думаю, нас хорошо накормят. Кто он? Вы о чем? А вы как будто не поняли. Я про сеньора, которому вы чуть не в поезд кланялись. «Гаэтано Руджера. «И кто он?» «В интернете найдете», – буркнул Адриана. «А лучше забудьте». И они отправились по нужному адресу. «Беллес сообщил указатель, – и машина въехала в крохотную деревню. Адриана припарковался у дома в конце деревни с табличкой «Агритуризмо». Так называются в Италии фермы, где постояльцам сдают комнаты, порой весьма фешенебельные. Саша оказалась в умиротворяющем месте среди гор, окруженном цветами, оливковыми рощами, синей линией холмов на горизонте. Деревянная терраса со столиками и видами на горы, огромные бочки посреди сада, где вовсю цветут фруктовые деревья, но еще горят яркими красками осенние листья, почему-то сохранившиеся до весны. Хозяйка, приветливая женщина средних лет, тут же усадила их за стол, закивала, что ее предупредили, и один за другим из кухни появились простые блюда, от которых у Саши защемило в желудке. Как же, оказывается, хотелось есть. Пышный картофельный хлеб, свой сыр и своя ветчина, запеченные шарики домашней рикотты и половинки баклажанов только что с гриля, толстые макароны, напоминающие рожки, в простом томатном соусе со свежими листочками базилика, домашнее вино в кувшине. Эта еда была невероятно далека от ресторанов высокой кухни, но как же это все было вкусно! «Все наше, из долины Диана!» – похвалилась хозяйка и показала вдаль, туда, где легкие туманы уже обнимали горы. «Там уже базиликата!» А Саша вздохнула, вспоминая таинственную и замечательную Луканию. Хозяйка не взяла с них денег. «Уже заплатили», – как-то неопределенно сказала она. Обратно ехали молча. Саше хотелось поскорее оказаться в кровати, подъемы и спуски надоели за целый день. Адриана был погружен в свои мысли. Дома она совершенно забыла про сеньора на мосту. Саша так устала, что извинилась перед Флавио и отказалась от встречи. «У них еще будет время, сегодня она без сил». По голосу было понятно, что капитан погрустнел, но все же выдал Александре адрес университета и факультет, где училась Бритта.